Позиция прокуратуры. Нюрнбергский процесс, хотя и имел строгую юридическую форму, но деяния и ответственность главных нацистских военных преступников были настолько велики, что это не подходило для рассмотрения путем обычной юридической процедуры. Во многом это было соревнованием идей, что нашло свое отражение в активном использовании прокурорами неюридической терминологии. Выступавшие регулярно ссылались на такие понятия, как «цивилизация» и «человечество», а также делали отсылки к новому для того времени термину — к «объединенным нациям». Более того, этот процесс приобрел всемирно-историческое значение как, по сути, первое и по сей день крупнейшие правовое действие этих самых объединенных наций. Единые в своем неприятии нацизма народы мира доказали, что они могут противостоять вселенскому злу. успешно верша справедливое правосудие но при этом первыми в повестке дня международного военного трибунала собравшегося в нюрнберге стояли обычные технические вопросы например трибунал должен был принять решение о готовности подсудимых предстать перед судом так юлиус Штрайхер, несмотря на невротическую одержимость теории еврейского заговора был признан юридически вменяемым этот нацистский лидер постоянно обвинял евреев в попытке править миром и в том, что они живут за счет эксплуатации неевреев. А вот с 75-летнего промышленника и финансового магната Густава Георга Круппа, на предприятиях которого в огромных масштабах производились танки, пушки и другое военное оборудование, а также широко использовался труд военнопленных и узников концлагерей, обвинения были сняты. Дело в том, что старик находился практически в коме, и американцы предложили взамен перенесшего инсульт и ставшего недееспособным Круппа-старшего добавить в обвинение имя другого члена династии Круппов — Альфрида. Серьезной проблемой было и объединение всех дел в единое целое. Прогресс в этом вопросе был медленным. Когда Дэвид Максвелл Файф встретился с Робертом Джексоном 21-22 сентября, Американцы выбрали 1900 документов, но тщательно успели изучить только 500 из них. Только 600 документов вообще было переведено. 1 ноября 1945 года американская группа ввела ночную смену для переводчиков, а через три дня наняла 40 новых машинисток. Прибытие других групп, включая 168 британцев, еще больше увеличило нагрузку на американские ресурсы. Советская делегация поначалу прибыла вообще без своих переводчиков. Французская делегация также заметно отставала от графика. Но зато французы привезли с собой копировальный аппарат, и ситуация в целом улучшилась. По решению трибунала шесть экземпляров всех документов должны были храниться в информационном центре, созданном в начале ноября для обеспечения для всех сторон доступа к доказательствам. Но при этом ресурсы обвинения начали использовать и адвокаты, что вызвало активное недовольство Роберта Джексона. 6 ноября был назначен новый генеральный секретарь трибунала. Им стал британский генерал Уильям Митчелл. 7 ноября было согласовано разделение зон ответственности каждой из групп, инициированное Дэвидом Максвелл Файфом, который уже стал называть еще не начавшийся процесс бесконечной международной конференции Но вот, наконец, 20 ноября 1945 года Международный военный трибунал в торжественной обстановке начал свое первое заседание.